тексте упоминаются с слепаков признан ино агентом игил организация запрещенная в российской федерации михаил ланцов фрунзе том 2. великий перелом пролог тысяча год декабрь тридцать первый Москва. Новый год. Снег, мороз. Прохожие спали в сугробах, увлёкшись репетицией торжества. Бродячие собаки шарахались от шумных компаний. Мусор, гам. Разве что фейерверков не хватало и украшательств на улицах. В остальном так же, как и в начале 21 века. А в чем-то даже интереснее. Во всяком случае, в Москве, где из-за реагентов и общего изменения климата новогодний снег еще не стал редкостью. Иосиф Виссарионович сидел в кресле, курил и с улыбкой наблюдал за домашней суетой. Супруга хлопотала, но не сильно расторопно. Кухня и стол никогда не были ее сильной стороной. Но слуг, точнее, домработниц, как их в это время называли, она понукала в немалой степени, мешая. Сыновья весело бегали, что-то кричали. Совсем маленькая дочка спала в комнате под присмотром нянечки. Гости болтали о всяком. Ёлки не было. Петровскую традицию рождественских елей еще не перенесли на Новый год и все еще отчаянно с ними боролись, как с пережитками старины. А вот стол, заставленный яствами, присутствовал. Да с поистине кавказским размахом. И люди потихоньку прогревались перед торжеством. Иосиф очень любил наблюдать за пьяными. Ведь что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. И выявлять таким образом врагов заговорщиками очень просто. Вот и сейчас наблюдал. Преимущественно молча, лишь изредка вставляя фразу, шутку или тост. Сам он пил очень ограниченно, скорее даже пригублял, чем пил. Но тосты произносил большие, красивые и долгие, внимательно всматриваясь в людей и фиксируя их реакцию, все больше и больше пьяную, так что хоть сам и пил едва-едва, но другим такое не прощало воспринимая как неуважение. Но вот случайно оброненная фраза заставила его отвлечься. Фрунзе. Этот человек за минувший год сломал ему всю стратегию. А ведь все так хорошо складывалось. Михаил Васильевич даже почти что умер. Уже и смерть клиническую констатировали. А если бы не произошло этого чуда, то можно было бы пустить слухи о том, что это его люди Троцкого зарезали на операционном столе и на волне этого общественного негодования утвердить Ворошилова на пост наркома. Ну а дальше шел черед Дзержинского. Он был бы уже на последнем издыхании, и довести его до сердечного срыва не составляло трудов. Умрет сам, хорошо, нет. Всегда можно вылечить. Да, главой ОГПУ стал бы Меньжинский но он был уже в целом недееспособен, так что вся реальная власть сосредоточилась бы у Ягоды. Так или иначе, но он рассчитывал за минувший год получить контроль над этими двумя силовыми ведомствами. Зачем все это? Партийное большинство давало формальную власть, позволяющую принимать разного рода решения. Силовые же наркоматы давали власть реальную, фактическую. Ведь великие дела делаются, как некогда справедливо заметил Бисмарк, не постановлением большинства, а железом и кровью. В чем Иосиф Виссарионович уже успел убедиться во время революции и за годы гражданской войны. — Папа, папа! — с веселым криком к Сталину подбежал маленький сын. — Смотри, что мне подарили! — Славно! — отрипав его по волосам, ответил отец. Благодушно кивнул супруге, что де подарок хороший, и вновь погрузился в свои мысли. Партия не была однородной никогда. Кто-то в одну сторону тянул, кто-то в другую, и даже такой авторитет, как Владимир Ильич, не был для Сталина безусловным путёвадителем в будущее. И не только для него. Да, во многом генеральный секретарь с ним соглашался и кое в чем даже заходил дальше, из-за чего они ругались. Например, знаменитый прецедент матрешек, когда Иосиф пытался протолкнуть куда более радикальный вариант национального самоопределения, предлагая каждому самому малому народу или даже отдельной его ветви автономию того или иного типа что порождало несколько уровней автономий в автономиях. Те самые матрешки, за которые его критиковал Ленин, дескать, увлекся. Но между ними и системные разногласия. Тот же НЭП. Сталин изначально не видел смысла в этом заигрывании с буржуазией и стоял за создание социалистической экономики без всяких переходных вариантов. Сразу. Впрочем, ему хватало ума действовать осторожно. Сильным оратором он не был никогда и не мог в публичном поле обыграть Владимира Ильича и его сторонников. Те умели и выступать, и убеждать, склоняя умы в нужное русло. Не все умы, но большинство. В том числе и потому, что номинально коммунистическая партия была на деле сборной солянкой из разных левых течений иосиф виссарионович пошел к власти и доминированию иным аппаратным путем и тут на сцену вышел фрунзе словно бы обновленный после клинической смерти сломавший ему всю партию сталин хмыкнул борьба за власть вышла на новый поворот зиновьев представился А Троцкий оказался критически ослабленным. Это хорошо. Просто замечательно. Однако я года был в бегах, от Дзержинский не только жив, но и в явной смычке с Фрунзе. Сам же Михаил Васильевич стал новым центром сил, центром правого уклона, как про себя его окрестил у Сталина, социал-демократического, И этот центр стремительно набирал вес. Настолько быстро, что уже сейчас Иосиф не был уверен, что сможет в открытом противостоянии с ним справиться. Даже если протолкнет через Сыка или съест какое-то решение, выбивающее из-под него почву. 50 на 50. Такая лобовая попытка могла закончиться вооруженным решением проблемы. Особенно сейчас когда у Фрунзе появилась группа верных и лично преданных бойцов, этаких латышских стрелков нового разлива. А ведь в годы гражданской злые языки болтали, будто бы советская власть держится на еврейских мозгах, латышских стрелках и русских дураках. Шутка, конечно, но в любой шутке была лишь доля шутки. Сталин отчетливо уловил опасность ситуации. Хотя и не сразу. Фрунзе оказался весьма недюжинным оратором и актером. Настолько сильным, что даже его поначалу ввел в заблуждение. Выиграло время. А потом стало уже поздно. И теперь каждый день работал на него, на Фрунзе, позволяя все сильнее укреплять свои позиции. А ведь еще был Дзержинский, в решительности которого Иосиф не сомневался ни на мгновение. Этот человек мог убить любого, если бы посчитал его изменником революции. В том понимании, которое он сам в этот вопрос вкладывал. Сталин еще раз попытался пыхнуть трубкой, но табак прогорел, и он принялся ее прочищать. Несколько более нервно, чем обычно, потому что его терзали смутные сомнения относительно гибели Зиновьева и бегства Ягоды. И лично он подозревал в этом деле Фрунзе и Дзержинского, хотя и не имел никаких даже косвенных доказательств. Слишком уж они выигрывали от этих событий, слишком уж он от них проигрывал. Совпадение? Вряд ли. Хотя иногда грешным делом он даже помышлял о высших силах, которые стали слишком явно вмешиваться, начиная с, без всякого сомнения, чудесного выживания наркома, скорее даже воскрешение. Он был уже много лет как атеист, но волей-неволей прошлое давало о себе знать. И такие мысли нет-нет да залетали в его голову, немало нервируя, и чего уж стесняться, пугая. Ведь одно дело бодаться с попами и совсем другое с Богом, который вдруг мог оказаться не сказкой для дурачков. Тут любой испугается. Слишком уж неравные силы. Иосиф гнал от себя эти дурные мысли и пытался утонуть в делах, в рутине, забивая голову чем угодно, лишь бы не такими вот души спасительными рассуждениями. И лихорадочно пытался что-то предпринять не только в рамках борьбы за власть, но и для самоуспокоения, чтобы убедить себя в отсутствии какой-либо мистики и вмешательства высших сил в это дело. Как разбить этот дуэт из Дзержинского и Фрунзе? Он видел только один выход. Через поддержку внутренней борьбы в РККА. Там ведь хватало недовольных реформами Фрунза и тем, какие роли он им отвел в новой армии. Прежде всего Тухачевский, амбициозный и мрачный, с запредельным самомнением. Он почти всегда пытался оппонировать наркому и постепенно выкристаллизовывался как новый центр силы, а рядом с ним Якир, Егоров, Путна и другие. Иосиф только в них видел шанс подвинуть слишком быстро набиравшего вес фрунзе Физически. А потом и их подчистить, как виновников заговора. Самостоятельные фигуры в армии его слишком пугали. Ей должен был командовать верный дурак, окруженный подобными ему деятелями, чтобы свести вероятность военного переворота к нулю. В этот момент Надежда Аллилуева громко засмеялась, реагируя на какую-то шутку. Ее поддержали, и Сталин, выпавший из размышлений, также отозвался улыбкой. Наступал Новый год. Новый, сложный, интересный год. Иосиф смотрел на него с немалым оптимизмом. В конце концов, шансы у него пока еще оставались, и весьма немалые. Тем более, что Фрунзе осторожничал, играя партию своего человека. Зря он бы на его месте давно уже решил вопрос радикальным образом. «В таких делах медлить нельзя».